Глава сорок седьмая Ярким солнечным днем перед административным зданием в самом центре Москвы остановился потрепанный ж и г у л е н о к Из машины вышли двое: длинноволосый парень среднего роста и молодая девушка. Закрыв дверь, они подошли к проходной здания. Мне к генералу Яковлеву, сказал парень вахтеру. Нам назначено. Паспорт ваш, позвольте, пожалуйста, ответил вахтер.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 И не было бы сейчас никакого управления. Но я ж тоже не подарок, как вы сами говорили. Так что отправил я американцам ответный презент, а поскольку не знал, кому именно у нас обращаться, чтобы мне поверили, отправил я этот презент через немцев. Благолюбезные американцы приготовили шикарные копии совсекретных документов НКВД, касающихся истории создания управления.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 с восстановленным текстом письма генерал Яковлев посмотрел на лежащую перед ним сводку. Докладываю, что согласно полученным данным все дальнейшие разработки управления Д5 заморожены. Финансирование управления Д5 прекращено. Его персонал предупрежден о своем увольнении. Руководящие сотрудники управления уволены и з з а д о в вооруженных сил. Основанием для этого послужил провал всех последних операций управления. Экспертной комиссии, созданной из представителей научных кругов и руководства вооруженных сил, проанализирован ход научных разработок управления. Они подвергнуты жесткой критике за авантюризм и н е д о с т а т о ч н о е н а у ч н о е о б о с н о в а н и е Приглашенные ранее сотрудниками управления научные специалисты оказались некомпетентными, и их разработки не принесли положительного эффекта. По результатам работы экспертной комиссии поднят вопрос о целесообразности дальнейшего сотрудничества с указанными лицами.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 компрометировать ряд ведущих научных специалистов мало, что сотрудничеством с Абвером этим в конце концов в приличном обществе никого не удивишь, но вот припаять им еще и сотрудничество с НКВД, так отсеили серьезных специалистов, но с запятнанной репутацией в угоду менее серьезным, но с целенкой ь биографией, а учитывая то, что информация поступила из источника самого, что ни на есть авторитетного от руководства Абвера, никто в ней и не усомнился ни на секунду.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 Выдержка из приказа по управлению. За выполнение заданий командования и проявленный при этом мужество и героизм приказом директора Федеральной службы безопасности старшему инструктору специальной подготовки управления ВДВ подполковнику Федеральной службы безопасности Котову Александру Сергеевичу присвоено звание полковника. В п р е д ь д о получения указания считать старшего инструктора специальной подготовки управления ВДВ полковника Котова Александра Сергеевича прибывающим в служебной командировке с сохранением оклада, денежного содержания и прочими выплатами согласно занимаемой должности. Конец.